Глава 33. Последний стрелок. Он упал и повалился на бок. Стрела пролетела прямо над нами. Перл потянул меня за собой, за картину, прислоненная к стене. «Стрелка мы не видели. Мы прятались за полотнами. Я уже старый», — прошептал Перл. «Я не смогу долго драться, но ты должен выжить». «Я помогу вам», — ответил я. «Чтобы мне помочь, ты должен выжить». По интонации Перла я понял, что он уже не надеется вернуться домой. Всякий человек, умирая, забирает с собой чары, которые его поразили, если их только не сняли прежде. Перл думал, что сейчас умрет. Однако у него была надежда. Надежда на то, что когда-нибудь его историю любви и скитаний, историю с грустным концом расскажут. Истории не воскрешают мертвых, но увековечивают любовь. Он сжал мою руку, я понял, что он готов на риск. «Не двигайся», — сказал он. «Вы тоже должны выжить. Я знаю, что она ждет вас, она совсем рядом». Он посмотрел на меня так, как будто это я был родом из волшебного королевства и однажды в грозу упал с небес, а потом под дождем стрел бросился к чемоданам. Стрелок потушил свечи на своей стороне комнаты, чтобы спрятаться и чтобы мишень на фоне льняной занавески было лучше видно. Мне хотелось потушить остальные свечи. Полная тьма помогла бы Перлу. Когда я сделал шаг из-за картины, стрелок очутился прямо возле занавеса. Он меня не заметил, я различал лишь его силуэт на желтом фоне. Снаружи ревела гроза, дом вибрировал и отзывался на каждый раскат грома. Стрелок оглядывался вокруг, у него был лук, но на всякий случай он достал из блеснувших ножен еще и меч. Я увидел, что Джошуа Перл поднялся из-за чемоданов. Он держал в руке изящное оружие, похожее на рапиру мушкетера, которую я когда-то сфотографировал в доме у реки. Мужчины смотрели друг на друга, Перл сделал несколько шагов, он заговорил на непонятном языке, звучащем как музыка. Стрелок молчал, мне казалось, что Перл предлагает ему вступить в честный бой. Он выпрямил спину, а Рапиру опустил. Он произнес еще несколько слов. Убийца стоял спиной к освященному занавесу. Я не видел его лица. Кажется, он был таким же немолодым, как и Перл. Стрелок, в свою очередь, вложил меч в ножны, и я подумал о заключении перемирия. Однако в следующую секунду убийца спокойно взял лук и прицелился – Стрела вонзилась в руку Перла, и он выронил свой жалкий игрушечный меч. Его глаза вспыхнули от боли. Он смотрел, как убийца спокойно готовит вторую стрелу, а я даже не мог закричать, парализованный ужасом. Как рассказать о том, что случилось дальше? На моих глазах словно свершалось небесное правосудие. Одно из больших окон за занавесом разбилось в дребезги. Гром, хруст ломающихся досок стекло по всей комнате, дождь, ворвавшийся внутрь. Стрелок замер, казалось, небо само небо вошло в комнату, чтобы спасти нас. За занавесом при свете лампы мелькала тень, и только я знал, что это тень маленькой танцовщицы. Олия прошла по крышам, добралась до трухлявой стены дома, скользнула сквозь разбитые стекла и сломанные балки спасительными небесами оказалась Олия. Перл стоял, поддерживая окровавленную руку. Он вырвал стрелу и теперь наблюдал за танцем тени. Стрелок обернулся и увидел, что у тени, как и у него, есть лук. Убийца приготовился выстрелить в нового врага, но тень внезапно растворилась в воздухе. Оля сбила ногой лампу, и та оказалась на стороне стрелка, так что теперь его тень была идеальной мишенью, и сам он не знал, куда целиться. Я увидел, как стрела, прошив занавес, вонзилась ему прямо в сердце. Несколько секунд стрелок удерживал равновесие, затем рухнул. Его тело упало на лампу, и свет погас. Перл мог в любой момент увидеть Олю, и все было бы потеряно. К счастью, когда обожженный занавес догорел, взору перла предстало лишь поле битвы, брошенный лук и разбитое окно. Повсюду летал пепел, но потолка огонь не достиг. Я выглянул в окно, гроза продолжала бушевать. При вспышке молнии я увидел пену внизу в канале. Оля нырнула, теперь она плыла. Я представлял, как она запыхалась, воображал движение ее тела в темной воде, Перл подошел к стрелку. Под раскаты грома я тоже приблизился к убийце. Перл забыл о своей ране. Он сидел на корточках и сосредоточенно вглядывался в мертвеца. Опустившись рядом, я шепнул. «Вы сказали, что это последний». «Да». «Значит, войне конец. Он мертв». «Да». Несколько минут мы прислушивались к дыханию ветра и дождя. «Откуда вы знаете, что он последний?» — спросил я. Он положил руки на паркет рядом с седыми волосами стрелка. «Это мой брат». Внезапно, словно во сне, я увидел королевство, освобожденное от тирана, королевство у берега моря, ожидающее своего повелителя. Увидел измученный народ, столпившийся у заброшенного замка, На вершине скалы я увидела открытый склеп и два неподвижных тела, Ильяна и Олии. Им по пятнадцать лет, их руки не соприкасаются. Пока вы читаете эти строки, что-то изменилось. Рты влюбленных приоткрылись, чтобы впустить воздух, ноздри чуть раздулись, вбирая аромат бессмертника, растущего на скалах. И если хоть кто-нибудь мне сейчас верит, то скоро Илиан и Олия начнут потягиваться каждый услышит дыхание другого. Они откроют глаза, она повернется к нему всем телом, он увидит ее. Они подождут еще немного, как долго они спали. В следующую секунду девушка начнет незаметно, но неуклонно стареть. Принц станет королем. Они построят на озере в камышах новый дворец с оградой. Зимой по снегу вокруг дворца будут скакать целые стада северных оленей. По вечерам они будут рассказывать своим детям истории о разных королевствах, о коте в сапогах, о девочке в ослиной шкуре, о короле, который сошел с ума. Но самыми любимыми будут истории о далеком королевстве, где продают мармелад, воюют и ловят раков на понтонном мосту. Глядя на старого Джошуа Перла, склонившегося над его мертвым братом, я увидел все это. Я знал, что для воплощения мечты нужно время. Как рассказать такую историю? Как заставить людей в нее поверить? Может быть, Оля еще долго будет жить в своем маленьком доме в Венеции, а Ильян в своем водяном дворце? Он поднимет чемоданы на чердак, чтобы сохранить их. Подберу ли я правильные слова, чтобы вернуть влюбленных в их королевство? Теперь все зависело от меня. Я ушел и принялся за работу. От моего первого выброшенного текста я оставил лишь название книга Джошуа Перла. Остальное здесь. Порой, когда я писал, строчки казались мне тропинкой, ведущей Олию и она домой. Чем больше я писал, тем хуже различал свет их фонаря в чернильной дали. Я понимал, что, дописав книгу, не увижу своих героев, Поэтому, прежде чем поставить точку, я на мгновение замер. Я не знал, плакать мне или смеяться, представляя принца и фею вместе, но уже не со мной. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.